Ждали. С неслучайной поспешностью поднялся дым над Слободой Илвичей. Еще два дыма вскоре сделались заметны. На северо-востоке, где Каничи, и на севере у Расавичей. Знали, тревога пошла вглубь земли людей русского языка, передаваясь от Слободы к Слободе, от Илвичей к Ростовичам, от тех к Славичам и Триполичам с Хвастичами, далее к Бердичам, к Сдвижичам, Житичам. Так до самых припятских дебрей узнают о войне, которая движется в лес и степи. Земли русского языка рассечены реками, речками, многими речушками, ручьями, ручейками, ключами, подключиками. Затенены земли лесами, ограждены болотами и трясинами. Чем далее к северу от рос реки, чем далее от Днепра к западу солнца, тем труднее пробраться, тем легче заплутаться, запутаться и без лукавой помощи лешего. Здесь, не зная, не пролезешь, а кто знает, тот может за шесть дней проехать верхом от Роси до уши реки через земли пяти племен — Илвичей, Триполичей, Ирпичей, Сдвижичей и Иршичей. Некогда Росичам бегать за помощью к дальним соседям, ближние помогли бы. Всеслав не послал в дальние земли. К ближайшим же поедут избранные послы, росский князь-старшины. Дубун Килвичем, Колод Каничем, Чемота Красавичем. Их дело — собрать роды на погостах и уговорить не ждать времени, когда заплачет кровью русская земля, а вместе идти на Рось-реку и бить хазар на выходе из степи. В свои роды поскакали слабожане с копьями, на копьях — хвосты вороных коней. Встреченный Росич без слов узнает весть по черной пряде. Нынче в Росской слободе почти две сотни слабожан. Никогда даже со всеслава старого не скапливалось у росского воеводы столько воинов. В хозяйстве готово все, но каждому нашлось дело. Разбирали стрелы из запаса и, заворачивая в кожу, вязали снопами по четыре десятка. Так стрелы возят в тараках при седле для пополнения колчанов. Владевшие мастерством продолжали готовить новые стрелы. В бою стрела в избытке не бывает. Сухими клинышками подбивали насадку топоров и копий. На точильных кругах острили мечи, ножи, сабли, секиры. Работали спора, а хазарах ни слова. Праздное слово ослабляет душу. Для боя род кормит слабожан, Слобода головами платит за корм. Так было и есть. Воевода лгать не привык. Колот уже весело. Это он, бродя в поисках налитых тайной силой трав, подметил в степи за турьем урочищем хазарский загон. Он же... Передав весть Всеславу, хитро научил друга молчать. Но совершить ложной вестью испытания общности русских племен надумали оба. Ответ будет на одном Всеславе. Солнце шло к полудню, когда к броду вырвался всадник. Замученный долгой скачкой конь пал в воду. Не успел еще второй Ратиборов, посланный пешком доковылять до слободы, как Всеслав узнал мужко и понял без слов. И дурно подумал, накликали сами. Мужком меньше, чем на день, отстал от первого посыльного. Увидев собственными глазами хазарское нашествие, он гнал лошадей и себя без пощады. Еще день, еще два или три, но не более шести дней могут дымиться костры над Поросьем. Более двух десятков сотен степных людей, жестоких, необузданных, идут на Рось с единственной целью грабежа. Не придется ли росским градам вновь рассыпаться золой? Не останутся ли от росского семени редкие люди, как былки на выбитом пастбище?